Когда он взялся за это дело, то располагал о Стилмане весьма ограниченными сведениями. Ему были известны его происхождение и профессия. Он знал о заточении сына и принудительной госпитализации отца, а также о весьма странном научном опусе, созданном в то время, когда Стилман старший, по всей видимости, еще не лишился рассудов. Самая же главная информация состояла в том, что Виржиния д Стиллман была убеждена. с т и л м а н представляет для своего сына серьезную опасность. Теперь, однако, выяснялось, что вся эта информация никак не подтверждена. Куин испытывал глубокое разочарование. Он всегда считал, что наблюдательность детектива — главный залог его успеха. Чем дотошнее расследование, тем в е с о м е й результат, а значит, поведение человека поддается пониманию за непроницаемым фасадом жестов, скороговорок и пауз. Можно обнаружить последовательность, порядок причинно-следственную связь. Но странное дело, несмотря на две недели неотступной слежки, Куин знал теперь Стилмана ничуть не лучше, чем тогда на вокзале. Столько дней он жил жизнью Стилмана, копировал его походку, увидел то же, что видел. Он, однако, уверен был лишь в одном — в его абсолютной непроницаемости. За эти две недели расстояние между ним и Стилманом не только не сократилось, но увеличилось еще больше, и это при том, что целыми днями он не спускал с я старика глаз. Сам не зная зачем, Куин открыл тетрадь на чистой странице и набросал небольшую карту того района, по которому бродил Стилман. Гудзон, Риверсайд-парк, Риверсайд-драйв, Уэст-энд-эвеню, Бродвей, гостиница, Амстердам-авеню. После этого, внимательно просмотрев свои записи, он принялся вычерчивать извилистый путь, проделанный Стилманом за один день, тот самый, с которого начал фиксировать передвижение старика во всех подробностях. Поразило Куина то, что Стилман все время двигался по периметру и ни разу не зашел в центр. Рисунок отдаленно напоминал карту несуществующего штата на Среднем Западе, за вычетом короткой прямой 11 кварталов на Бродвее, который старик миновал в самом начале, до причудливых завитушек, символизировавших скитание Стилмана в Реверсайт-парке. Схема передвижений профессора по городу напоминала прямоугольник. С другой стороны, с учетом, Секториальной с т р у к т у р ы нью-йоркских улиц рисунок мог восприниматься и как ноль, или же как буква О. Куин обратился к записям следующего дня и решил посмотреть, какова будет схема передвижения Стилмана на этот раз. Новый рисунок мало чем напоминал предыдущий. Ассоциировался он с птицей, пожалуй, даже с хищной птицей, которая, широко расправив крылья, парила в воздухе. Однако в следующий момент ассоциация эта показалась куйной, искусственной, притянутой за уши. Птица исчезла, и на ее месте возникли два абстрактных рисунка непривычной формы с зубчатыми краями, между которыми был и перекинут крошечный мостик, маршрут Стилмана по 83-й стрит. На какое-то мгновение Куин отвлекся от рисунка и задумался, чем он занимается. Рисует какие-то каракули, чтобы убить время, или действительно пытается что-то понять. Прямого ответа на этот вопрос не было, ведь если он просто хотел убить время, зачем было прибегать к столь трудоемкому способу? Неужели он так запутался, что утратил способность соображать? С другой стороны, если это не развлечение, то что же? По всей видимости, он пытался отыскать некий ключ. В броуновском движении Стилмана он стремился нащупать какую-то логику п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь А это могло означать только одно. Куин по-прежнему отказывался верить в случайность поступков старика. Он хотел обязательно отыскать в них какой-то смысл, пусть даже маловразумительный. А это само по себе было неприемлемо, ведь это означало бы, что Куин отрицает факты, чего сыщику нельзя делать ни под каким видом. И тем не менее он решил продолжать. Идти спать было рано, еще не было одиннадцати, да и вреда в этом Время при п р о в о ж д е н и я он не усматривал. Третья схема не имела ничего общего с первыми двумя. Здесь все было более или менее ясно. Стоило отбросить за корючки хаотичное передвижение Стилмана по парку, и перед Куином, он в этом ни минуты не сомневался, возникала буква «Е». Если предположить, что первый рисунок представлял собой букву «О», то крылья хищной птицы на втором можно было принять за «W». Буквы «О», о w е -E определенно являлись частью какого-то слова, вот только какого. К сожалению, фиксировать маршрут Стилмана Куин начал только на пятый день. Поэтому о том, какие буквы могли составиться из маршрутов первых четырех дней, оставалось только догадываться. Теперь, понимая, что тайна первых четырех дней может остаться нераскрытой, он пожалел, что не начал отслеживать передвижение Стилмана раньше. Не исключено, впрочем, что будущими открытиями удастся компенсировать просчеты, допущенные в прошлом. Дойдя до конца, можно будет восстановить начало. Схема следующего дня напоминала по форме букву «Р». Как и все предыдущие рисунки, этот тоже осложнялся всевозможными отклонениями, а также всегдашними узорами, означавшими хождение по парку. По-прежнему стремясь быть как можно более объективным, Куин попытался проанализировать этот рисунок так, как если бы не ожидал усмотреть в нем букву алфавита и вынужден был признать, что рисунок вполне мог бы быть совершенно произвольным. Может, все это ему привиделось? Ведь когда он был мальчишкой, ему тоже часто казалось, что облака представляют собой какие-то диковинные рисунки. И все же сходство с буквами бросалось в глаза. Если бы букву напоминала всего одна схема или даже две, это еще можно было бы счесть случайностью, но 4. Маршрут следующего дня походил на скособоченное О что-то вроде пончика, перерезанного тремя или четырьмя зубчатыми линиями. Затем возникли нескладные F с привычными уже завитушками по бокам И «Б», которая напоминала два стоящих один на другом ящика, свьющиеся из-под крышек упаковочной стружкой. Следом явилась шаткая «А», чем-то напоминавшая лестницу-стремянку. И, наконец, второе «Б», рискованно покосившееся, оно походило на перевернутую пирамиду. Куин выписал все буквы одну за другой. о в э р б а б Затем долго, четверть часа, тасовал и переставлял их, разводил, соединял вновь, менял местами, после чего, вернувшись к первоначальному варианту, выписал буквы следующим образом. «О-В-Э-Р-О-В-Баб». От догадки, которая его осенила, он чуть было не потерял дар речи, С учетом того, что схемы первых четырех дней отсутствовали и что блуждания с т и л м а н а по городу еще не закончились, ответ напрашивался сам собой. В. т o э р Оф. Бэбель. Вавилонская башня. Куина тут же вспомнились странные иероглифы на внутренней стене глубокой расселины. Буквы были вписаны в саму землю, словно они пытались выразить нечто, чего уже нельзя постичь. Однако по здравом размышлении воспоминание это показалось ему неуместным, ведь Стилман свое послание нигде не зафиксировал. Да, его шаги вылились в буквы. Но эти буквы нигде записаны не были. Это все равно, что рисовать в воздухе пальцем. Картинка исчезает, не успев появиться. Ты что-то делаешь, а следа результата нет. И все же рисунки существовали, пусть не на асфальте, где они создавались, зато в красной тетради Куина. Выходит, Стилман садился каждый вечер за стол, у себя в номере и намечал маршрут следующего дня. Или он импровизировал на ходу? Ответить на эти вопросы было невозможно. Интересно, какую цель преследовал Стилман, выбирая подобные маршруты. Был ли это некий знак самому себе или же послание другим? Как бы то ни было, вывод напрашивался один. Стилман не забыл... Шерву до Блэка. Впадать в панику Куин не хотел. Чтобы себя успокоить, он попытался представить, как будут развиваться события в самом худшем случае. Ведь когда рассчитываешь на худшее, часто выясняется, что все не так уж плохо. Вот какие варианты он просчитал. Вариант номер один. Стилман действительно что-то против Питера замышляет. «Да». Но к этому Куин был готов с самого начала. Вариант номер два. Стилман заранее знал, что за ним будет установлена слежка. Он заранее готовился к тому, что все его передвижения станут фиксироваться, а послание будет расшифровано. Да, но это не т м е н я л о главного. Питер нуждался в защите. Вариант номер три. Стилман был гораздо опаснее, чем первоначально представлялось. Да, но это вовсе не значит, что он непобедим.